30. Ты как там? В дверь кабинки тихонько постучали. Софи застонала. В унитазе плавали непереваренные куски только что съеденного прецеля. Она закрыла глаза. Это Меган. Тебе плохо? Всё нормально. выдовила Софи, спуская в воду и уже второй раз за день поднимаясь с пола на ноги. Ох, ну и прямая зараза попалась. Когда Софи вышла из кабинки, Меган стояла у раковины, прислонившись спиной к стене. На голове у неё опять было гнездо, а на лице застыла тревога. Похоже, тебе не здорово, сказала она. Да просто съела что-то не то, пробормотала Софи и зашипела, когда горячая вода хлынула на её замёрзшие руки. В горлу всё пересохло, горло неприятно чесалось. Однако она сумела выдавить из себя улыбку. "Слушай", Меган шагнула вперёд и поймала в зеркале её взгляд. "Понимаю, Это не моё дело, но ты случайно не? Софи сдавленно засмеялась. Нет. Прости. Не надо было спрашивать. Вечно я сначала скажу, а потом уж подумаю. Не извиняйся. На сей раз Софи улыбнулась как следует. Я бы на твоём месте тоже спросила. Но дело не в этом. Правда? И мне уже гораздо лучше, соврала она. Может, с вином вчера перестаралась. Да, выпили мы будь здоров, кивнула Меган. Они вместе вышли из уборной и поднялись по лестнице в зал. Завидев их, Олли тут же скочил и предложил свой стул Софи. Нет, нет, не нужно, что ты? замахала руками она. Олли покосился на Меган. Мол, точно? Может, хотя бы к нам присоединишься? предложил он, уже доставая третий стул из-под пустого соседнего столика. Я заказал нам обед, со штруделем, разумеется, сообщил он Меган. Я вообще-то не голодна. Водички? Чаю, настаивала Меган, усаживая Софи на стул. На улице льёт дождь, а ты такая бледная. Мы тебя проводим до отеля, когда поедим, да? Оли. Тот кивнул и погладил Софи по руке. Сегодня они какие-то другие, подумала она. Не дразнят друг дружку. А Меган такая мягкая, Даже удивительно и радостно. Софи заставила себя не думать о подступающей тошноте и уставилась в меню. Официантка принесла Олли и Меган пиво, а Софи, как ей было велено, заказала чаю. От него наверняка опять станет дурно, но попытка не пытка. Из-за беспокойной ночи И постоянной тошноты, у Софи голова шла кругом, сознание бы не потерять. Сквозь туман она заметила, как Олли скользнул рукой по столу, обхватил пальцы Меган и легонько их потёр. Меган не последовала его примеру, но и руки не убрала, лишь едва заметно приглась и сделала глоток пива. Значит, с Олли всё понятно. Он в самом деле не равнодушен к Меган. Но взаимно ли это? Софи наделась, что да. Став свидетелем этого жеста со стороны Олли, казалось, он дотронулся до Меган из необходимости, почти неосознанно, как люди обычно зевают или чешут нос. Софи с новой силой затысковала по Робину. Они всегда прикасались друг к другу, когда были вместе. То он незначай погладит её по щеке, то она скользнёт рукой по его бедру или потрётся ногой о ногу. Иначе просто не получалось. Олли не отпускал Меган до тех пор, пока им не принесли еду. Да и тогда сделал это неохотно. Меган На миг замерла, спрятала пальцы, а затем поднесла руку к лицу и рассеянно погладила себя по щеке. «Знаете, я вас лучше оставлю», сказала Софи, отодвигая в сторону пустую чашку и блюдце. «Не хочу мешать». «Ты ни капельки не мешаешь», поспешно ответила Меган. «Честное слово». «Олли у меня уже в печенках сидит. Такой зануда!» Она явно дразнилась. Олли оторвал кусочек хлеба, скомкал его в шарик и бросил в нее. «Расскажи нам лучше про свои путешествия», — попросила Меган, поднося ко рту ложку. «Ты ведь говорила, что объехала уже весь мир, да?» Софи кивнула. «Да». мы с Робином объехали. Вот и расскажи, не унималась Меган. Хочу придумать, куда ехать в следующий отпуск. И София начала свой рассказ про исполинскую статую Будды, которую они с Робином видели в Шри-Ланке, и про то, как по улицам города там разгуливают коровы, А в кузове проезжающего мимо грузовика запросто можно увидеть слона, про солнце Лос-Анджелеса, которое всегда висит низко и проливает какой-то потусторонний свет на пляжи и небоскрёбы. От него постоянно хочется щуриться, будто ты только что проснулся. Меган слушала с восхищением. У её внутреннего фотографа уже чесались руки. Олли больше интересовали жители других стран. Он задавал бесконечные вопросы о нищете и культуре. Меган же спрашивала, какие места показались Софи самыми красивыми и живописными. Она с раскрытым ртом слушала её рассказы про Пхукет. «Новую Зеландию и Буэнос-Айрес». «Надо больше путешествовать», — мечтательно произнесла Меган. «Не мудрено, что меня так редко посещает вдохновение в Лондоне-то». «У Лондона есть свое очарование», — сказал Олли. «Ричмонд-парк просто прекрасен». «А как же тем за на закате?» Всё, что есть у Лондона это шум, возразила Меган и захлопала руками, как крыльями. Везде толкотня, пробки, смог, и этот шум присутствует на всех моих фотографиях. От него невозможно отделаться. Поэтому я их так не люблю. Серьёзно? Олли был искренне удивлён её словами. Видимо, они не часто говорят о её работе, поняла Софи. С Меган она была знакома всего несколько дней, но видела, что-то искренне болеет своим делом. И она прекрасно поняла, что Меган имеет в виду под шумом на фотографиях. И его часто бывает видно и на картинах. В конце концов, Лондон один из самых оживлённых и громких городов мира. "Ты ведь знаешь, мне мои фотографии никогда не нравятся", говорила Меган, скорее смиренно, чем раздражённо. "Мне редко удаётся ухватить и передать нужное чувство". "А я думаю, что твои работы потрясающие", не согласился Олли. Софи улыбнулась. Какой он всё-таки славный и бесконечно предан Меган. Скорей бы она увидела это и приняла. Софи всегда принимала чувства Робина. Она знала, что он её любит, и он тоже знал, что его чувства взаимны. Пусть порой их отношения и переживали не лучшие времена, Они никогда не были похожи на войну. Друзья часто рассказывали Софи о трудностях любви, о бесконечных внутренних сомнениях: действительно ли я счастлив? А может, счастье ждёт меня в другом месте, с другим человеком? Софи же всегда твёрдо знала: нигде и ни с кем ей не будет лучше, чем с Робином. больше ей никто не нужен. Олли к этому времени открыл на телефоне сайт Меган и стал показывать Софи избранные фотографии. Они в самом деле были потрясающие, но Меган явно так не считала. Мне хочется, чтобы мои работы будили в людях чувства, пояснила она Софи. Да, многим нравятся мои ракурсы и перспектива, то, как я работаю со светом. Но это всё технические моменты. А мне хочется задевать за живое, вызывать у зрителя те эмоции, которые я испытываю сама, когда делаю фотографию. Праго задевает тебя за живое. Спросила Софи, хотя ответ ей уже был известен. "Ещё как?" воскликнула Меган, подбирая кусочком хлеба остатки подливки. "Здесь так красиво, что я почти не выпускаю камеру из рук. Куда ни кинь взгляд, всюду отличные кадры. Надеюсь, я не подведу Прагу, сумею передать её красоту." Ни капли в этом не сомневаюсь, сказал Олли. Руку он уже положил на стол, заметила Софи. Ждал подходящего случая, чтобы дотронуться до Меган. Наверное, именно это он любит в ней больше всего её увлечённость, страсть к своему делу. Редкое качество в современном мире. Именно поэтому многих, в ком нет подобных страстей, тянет к таким людям. Страстная душа горит ярче остальных, и неудивительно, что вокруг Меган и Рубина всегда скапливается столько народа. Они надеются, что хоть маленькая талика этого огня передастся им. Меган жестом попросила официантку их посчитать. И отмахнулась от предложения Софи разделить счёт. Ой, брось. Ты только чай пила. Они втроём двинулись в сторону отеля. На Карловом мосту было не протолкнуться. Все туристы как один в шапках и перчатках. Тяжёлые серые тучи слегка разошлись, И сумеречное небо представляло собой итюд в серых тонах. Поверхность Волтавы казалась сплошной серой плитой с редкими белыми вкраплениями чаек тут и там. Время от времени птицы с криком проносились у моста, ловя лакомые кусочки, которые люди либо роняли, либо бросали нарочно. На низких каменных ограждениях по обеим сторонам внушительной конструкции сидели, пытаясь слиться со скульптурами, бесчисленные голуби. Меган держала камеру у лица и, улыбаясь, безудержно фотографировала. Олли шёл прямо за Софи и смотрел больше на неё, чем по сторонам, как будто боялся, что она в любой момент может свалиться в реку. Ой, мне наконец полегчало, сказала она, как можно искреннее. Чай к счастью не просился наружу, а три ложки сахара уже сделали своё дело. Руки перестали дрожать. Но голова по-прежнему немного кружилась. Земля под ногами казалась пастью огромного ужасного монстра. который пока терпит голод, но в любой миг может открыть рот и проглотить её целиком. Софи попятилась, чтобы не получить по голове очередной палкой для селфи, и врезалась в Олли, который как раз остановился у неё за спиной. Меган, похоже, увидела что-то интересное на стене моста и позвала их взглянуть. Оп, случайно не про это рассказывала, спросила она, когда они подошли поближе. София опустила глаза и увидела, что рука Меган покоится на маленьком золотом крестике с двумя перекладинами и звёздами на концах. В бледном сумеречном свете он почти не блестел. Да, наверное, про это, ответил Олли, а Софи просто молчике внула. Меган сняла перчатку и по очереди погладила каждую из пяти звёзд. Что загадаешь? спросила Олли. В его голосе явно слышалась надежда. Меган помолчала, а потом закрыла глаза, беззвучно шевеля губами. и её рука по-прежнему лежала на кресте. «Ну вот, готово!» Она открыла глаза и улыбнулась. «Давай, колись уже!» – упорствовал Олли. «Не томи!» «Что ты? Я не могу рассказать!» – ужаснулась Меган. «Тогда ничего не сбудется! Это всем известно!» Оба вопросительно посмотрели на Софи, но ответить та не смогла. Ноги вдруг стали ватными, и она осела на мостовую, как сухой лист. Господи! Олли в последний момент поймал её и усадил на землю. А Меган тут же опустилась на колени рядом с ними. По-моему, тебе нужен врач. Сказала она. На её лице читалась тревога. В отеле наверняка знают, как его вызвать. Софи вяло поматала головой. Нет, всё нормально. Идём. Не обращая внимания на её протесты, Олли поставил её на ноги, отдал рюкзак Меган, а сам присел на корточки и велел Софи Забираться ему на спину. Давай, донесу тебя до отеля. Так будет разумнее всего. Поспишь немного. А если вечером не полегчает, поможем тебе найти врача. Договорились? Софи поняла, что её мнение на самом деле никто не спрашивает, и послушно забралась на спину Олли. Когда тот попытался перехватить её поудобнее, живот Софи возмущённо застонал. "Я, пожалуй, останусь здесь и сделаю ещё пару кадров", сказала Меган, легонько погладив Софи по спине. "Встретимся в баре Don Pistos через полчасика, да?" Олли согласился. Выпростала одну руку и на прощание стиснул её ладонь. Софи понимала, что народ оборачивается на неё посмотреть, но ей было всё равно. Приятно, оказывается, когда тебя защищает от мира такой большой человек. Хотелось рассыпаться в благодарностях перед Олли. рассказать, как ей хорошо и спокойно рядом с ним. Но тошнота была такая сильная, что она не осмелилась даже открыть рот. Пока Олли шагал по Карлову мосту, сцепив впереди ладони, чтобы её ноги не соскальзывали вниз, Софи думала, что больше всего на свете ей сейчас хочется закрыть глаза и уснуть, как дитя. а потом проснуться и встретить новый день, день, когда к ней вернётся робин.